Плохо лишь, что причиной тому одно. Они борются за жизнь, как и мы. Вот оригинал рукописи. Я просмотрел ее только один раз, бегло, проверяя перевод Ворона. Довольно точно, хотя он слишком драматизировал, а беседы просто придумал. Но факты, характеры — это все от Бомонса. Госпожа читала с немыслимой быстротой. Принеси вариант Ворона. Туда и обратно. Гоблин скривился и проворчал мне вслед. «Это у тебя называется секундочка, Костоправ?»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 Через два дня бенефицией доставил упомянутый сыном боманса камень, оказавшийся бесполезным. Камень присвоили стражники. Казарменному крыльцу не хватало ступеньки. До меня доходили отдельные слухи. Южнее весла искали путь, которым бежала из Кургания овдовевшая и ославленная Жасмин. Нелегко идти по столь старому следу, но взятым многое доступно. Искали и в лордах. На мою долю выпало сомнительное удовольствие болтаться вокруг Хромова, пока тот помечал ошибки, сделанные нами при переводе имен с Юкителли и Телекуры. И казалось, что в те времена различались не только написания, но даже алфавиты. А некоторые из упомянутых были не Телекуры или Юкителли, а иноземцами, приспособившими свои имена к местному произношению. Хромой разматывал этот клубок изнутри. И однажды Молчун подал мне знак. Он заглядывал хромому через плечо еще старательнее меня. Он нашел ключ.